Я отошёл, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил. Вы быстро пишете, заметил я, чтобы не затянуть молчание. Ну что же, Горшков? Да как сказал, 200 «Это за Горшкова-то двести сорвалось у меня? Дорого, Брок!» «Вы это сказали тоном, о котором, позвольте вас спросить?» «Горшков? Да как вы на него смотрите?» «Это картина», — сказал я. «Я намерен ее купить». о том речь. Нет, возразил Брок, уже раздражённый и моими словами, и безразличием к картинам своим. Заню уважение к великому национальному художнику, цена будет с вас теперь 300. Как часто бывает с нервными людьми, я вспылив, не мог удержаться от острого вопроса. Что же вы возьмёте за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник? Брок выронил из губ папиросу и длительно зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд, вздрогнувший ненависти. Хорошо, же вы понимаете. цыник. Зачем брониться, сказал я. Что плохо то плохо. Ну всё равно, заявил он, хмурясь и смотря в пол. 200 как было, пусть так и будет. 200. Не будет 200, 100 будет. «Вот теперь начинайте вы!» «Хорошо. Сто двадцать пять!» Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес. «Эту я отдам дарам!» — сказал он, потрясая картиной. «На ваш вкус! Можете получить!» за 20 рублей. И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.